Глава 4. Открытие. Ковентри несколько дней не выходил из своей комнаты, во многом против собственной воли, хотя все домочадцы старались по мере сил скрасить ему этот утомительный плен. Матушка его ласкала, Белла забавляла пением, Люсия чтением, Эдвард помогал чем мог. Словом, все обитатели дома за одним исключением стремились порадовать молодого хозяина. А вот Джин Мюир и близко к нему не подходило, хотя одна лишь Джин Мюир обладала способностью его позабавить. Остальные быстро его утомили. Ему хотелось чего-то новенького. Он вспоминал девушку с пикантным характером, и в голову приходила мысль, что она разгонит его тоску. Некоторое время поколебавшись, он как бы между делом заговорил про неё с Беллой, но дело кончилось ничем. Белла ограничилась словами, что Джин в добром здравии и очень занят. готовит для маман прилестный сюрприз. Эдвард жаловался, что не видит её вовсе, Люсие же держалась так, словно мисс Мьюир просто не существует. Единственным источником сведений стали для несчастного больного сплетни двух служанок, которые сидели за работой в соседней комнате. От них он узнал, что мисс Буфор разбранила гувернантку за то, что она заходила в спальню к мистеру Ковентри, а гувернантка совсем не надулась. Но стала обходить обоих молодых джентльменов стороной, хотя и было ясно, что мистер Нет уж так по ней томится. Мистер Джеральд занялся обдумыванием этих сведений и сильно расстроился тру своей рассеянностью. "Джеральд, ты слышал, что Нет получил место в полку?" чрезвычайно занимательно, читать дальше было. "Ах ты негодник, да ты меня совсем не слушаешь". Она отложила книгу и повторила свою новость. Я очень рад, нужно отправить его отсюда поскорее. В смысле, полагаю, он захочет побыстрее отправиться в путь. Тут в Ковентри внезапно очнулся от грёз. Можешь не юлить, я всё знаю и считаю, что Нет повёл себя глупо, а Мисс Мьюир достойно восхищения. И, конечно, ничего такого быть не может, хотя это и обидно. Мне так нравится наблюдать за влюблёнными. В слюси и холодные на вас смотреть совсем не интересно. Сделай одолжение, перестань нести вздор про нас с Люсией. Мы не влюблены друг в друга, и вряд ли это изменится. В любом случае, мне надоела эта история, и я бы хотел, чтобы вы с маман прекратили эти разговоры хотя бы на какое-то время. Ах, Джерельд, но ты же знаешь, что маман это мысль очень по душе, что этого хотел папа, что бедная Люсия тебя очень любит. Как же нам не говорить о том, что принесёт нам всем столько радости? А мнение не принесёт, и я почему-то думаю, что в этом вопросе моё мнение не маловажно. Я не связывался бы словом и не свяжу, пока не почувствую, что готов. Давай поговорим про Неда. Белла, расстроенная и удивлённая, повиновалась и заговорила про Эдварда, который, проявив здравомыслие, покорился своей судьбе и собрался на несколько месяцев уехать из родного гнезда. Целую неделю в доме не прекращался переполох, связанный с его отъездом. Подготовкой этого события занимались все, кроме Джин. Её почти не было видно. По утрам она занималась с Беллой, днём выезжала на прогулку с миссис Коунтри, а почти каждый вечер уходила в холл почитать Сэру Джона. Желание его исполнилось, а по какой причине он так и не разузнал. В день отъезда Эдвард пришёл попрощаться с матерью. Он был очень бледн и, бы пока позволяли приличия, сидел в комнате у сестры, рядом с мисс Мюир. Прощай, душа моя. Будь добра, джин, прошептал он, целуя сестру. "Да, конечно", ответила Белла, в глазах её стояли слёзы. "Заботься о матушке и помни Люсие", добавил он, дотронувшись до прелестной щёчки кузины. "Ничего не бойся, я их друг к другу не подпущу", шипнула она в ответ, и Ковентри это услышал. Эдвард протянул брату руку и многозначительно вымолвил, глядя ему в глаза: "Джерельд, я тебе доверяю". Ты можешь, Нет. Нет уехал, а Ковентри долго и мучительно гадал, что хотела сказать Люсие. Всё прояснилось несколько дней спустя. Итак, Нет уехал, теперь эта наша Мюир обязательно появится, решил он про себя. Но эта наша Мюир не появилась и, похоже, избегала его даже старательнее, чем влюблённого в неё юношу раньше. Если Джерельд спускался вечером в гостиную в надежде послушать музыку, то заставал там лишь Люсию. Если стучал в дверь бельленной комнаты, она всегда открывала не сразу, а джин внутри не было, хотя подходя к двери он слышал её голос. Если отправлялся в библиотеку, шелест платья и поспешный перестук каблучков сообщали, что к его приходу там будет пусто. Мисс Мьюир старательно уклонялась от него и в саду. А если им доводилось случайно встретиться в коридоре или утренней столовой, то проходила мимо, потупив взор. Приветствия же её было отрывистые и холодные, куда. Всё это страшно его раздражало, и чем больше она его чуралась, тем сильнее его к ней тянуло из чувства противоречия, не иначе, говорил он себе. Всё это вызывало у него и досаду, и интерес, а необходимость отвечать хитростями на её невинные манёвры доставляло ему своего рода праздное удовольствие. Впрочем, наконец его терпение иссякло, и он решил узнать всю подноготную ее необъяснимого поведения. Джеральд, запер одну из дверей в библиотеку, забрал ключ себе и дождался, пока мисс Мюир войдет взять для дядюшки очередную книгу. Он слышал, как она говорила об этом с Беллой и знал, она считает, что он у матери. и, улыбаясь себе под нос, крадучись, пошел за ней следом. Она стояла на стуле и тянулась вверх. Ему как раз хватило времени рассмотреть тонкую талию и прелестную ступню, прежде чем заговорить. «Вам помочь, мисс Мюир?» Она вздрогнула, уронила несколько книг, зарделась и поспешно произнесла. «Нет, благодарю вас. Я могу взять лесенку». «Мне проще, у меня длинные руки». Правда, сейчас рука одна, но ей надоело бездействие, так что она к вашим услугам. Что вы хотели взять? Я я вы меня напугали, и я забыл. И Джин нервически рассмеялась, озираясь, будто собиралась сбежать. Прошу за это прощение. Не спешите, вспомните. А ещё позвольте выразить вам свою признательность за то, в какой чарующий сон вы погрузили меня 10 дней назад. Раньше мне возможности выразить вам свою признательность не представилось, ведь вы старательно меня избегаете. Я ни в коей мере не хочу показаться невежливой, но она осеклась, отвернулась и добавила с ноткой боли в голосе: "Не моя в том вина, мистер Ковантри, я следую чужим распоряжениям". "Чим именно?" осведомился он, продолжая перегораживать ей путь к побегу. "Не спрашивайте". Они исходят от человека, имеющего на вас безусловные права. Уверяю вас, я принимаю это безо всякой обиды, хотя нам с вами эти распоряжения и кажутся неразумными. О, прошу вас, не сердитесь, посмейтесь над ними, как и я. А теперь позвольте мне уйти». Она обернулась и взглянула на него глазами полными слез, с улыбкой на губах, с лукаво-опечаленным выражением лица, придавшим ей особое очарование. Лицо Ковен три разгладилось, но он сохранил прежний угрюмый вид и решительно произнёс: "Распоряжаться в этом доме вправили ж два человека: моя мать и я. Это она велела вам меня избегать, точно сумасшедшего или прокажённого. Ах, не задавайте таких вопросов. Я обещала молчать и уверена, что вы не заставите меня нарушить слово". И всё ещё улыбаясь, она взглянула на него с весёлой злокозненностью, после чего любые слова уже были излишними. «Дело рук Люсии», — догадался он, и в тот же миг почувствовал к кузине непреодолимое отвращение. Мисс Мюир пошевелилась, будто собираясь спрыгнуть на пол, но он остановил ее, произнеся серьезно, хотя и с улыбкой. «Вы ведь считаете меня хозяином этого дома?» «Да», — это слово она произнесла с оттенком нежной покорности, вложив в него тем самым уважение, почтение и доверие. А мужчины так любят, когда женщины испытывают и выражают эти чувства. Лицо его помимо воли смягчилось, и он бросил на неё взгляд, какого не бросал ещё никогда. В таком случае, согласитесь ли вы мне повиноваться, при условии, что в моих просьбах не будет ничего тиранического и неразумного? Постараюсь. Отлично. Тогда скажу со всей откровенностью, что нынешнее положение дел мне крайне неприятно. Мне притит стеснять чужую свободу, и я очень вас прошу никак не ограничивать своих передвижений и не обращать внимания на выходки Люсии. Повыждение у неё самые лучшие, но она начисто лишена прозорливости и такта. Обещайте мне это. Нет. Но почему? Мне представляется, что так оно лучше. Но вы сами только что назвали её распоряжения неразумными. Да, так оно кажется на первый взгляд, и всё же Она умолкла с видом растерянным и сокрушённым. Ковентри потерял терпение и выпалил: Вы, женщины, все такие загадочные, никогда я вас не пойму. Ну, как знаете, я позаботился о вашем удобстве как мог, но если вы предпочитаете иной образ жизни, не буду вам мешать. Вовсе не предпочитаю Меня он гнетёт. Мне нравится быть собой, пользоваться полной свободой, добиваться доверия окружающих, но только не добрые люди нарушают чужой покой. Вот я и пытаюсь подчиняться. Я обещала Бэйли, что останусь здесь, но мне легче вас покинуть, чем терпеть очередную сцену с мисс Буфор или с вами. Последние слова мисс Мюр выпалило с неожиданной горячностью. В глазах её вспыхнуло неожиданное пламя, на щеках непривычный яркий румянец, в голосе зазвучало незнакомое ниистовство. Всё это поразило Ковентри. Он видел, что она рассержена, обижена, оскорблена, и от этого сделалась лишь привлекательнее, ибо былое смирение исчезло без следа. Ковентри застыл на месте, а потом удивился ещё больше, когда мисс Мюр властно добавила: движением руки как бы отодвинув его в сторону. Подайте мне книгу и уйдите. Я не хочу здесь оставаться. Он повиновался и даже предложил ей руку, но она её не приняла, легко спустилась и направилась к двери. А потом обернулась и тем же полным негодования голосом, глаза продолжали сверкать, щёки пылали, поспешно добавила: Я знаю, что не имею права так говорить. сдерживаю сколько могу, а когда силы иссякают, на поверхность вырывается моя истинная сущность, и я впадаю в неистовство. Я очень устала быть холодной, бесстрастной машиной. Для пылкого человека вроде меня это почти невозможно, и более я не буду даже пытаться. Ничего я не могу сделать с тем, что люди меня любят, а мне не нужна их любовь. Я прошу одного, чтобы меня оставили в покое, и для меня непостижимо, почему меня так терзают. Жизнь не дарила меня ни красотой, ни богатством, ни знатностью, и тем не менее каждый глупый мальчишка принимает мой искренний к себе интерес за более тёплое чувство и ранит мне душу. В этом и состоит моё несчастье. Думайте обо мне что хотите, но в будущем остерегайтесь, ибо я могу причинить вам вред вопреки собственной воле. Она говорила с едва сдерживаемой яростью, а потом, сделав упреждающий жест, Поспешным шагом вышла из комнаты, оставив молодого человека с ощущением, будто по дому только что прокатился раскат грома. Несколько минут просидел он на стуле, с которого она только что сошла, погружённый в свои мысли, а потом рывком поднялся, пошёл к сестре и произнёс обычным своим беспешно добродушным тоном: "Бэла, я правильно расслышал, что Нэт просил тебя быть доброй к мис Мью?" Да, я очень стараюсь, но она в последнее время такая странная. Странная? В каком смысле? Ну, она то спокойная и невозмутимая, как статуя, то встревоженная и совсем непонятная. Я знаю, что она плачет по ночам, а ещё печально вздыхает, когда думает, что я не слышу. Что-то с ней не так. Может, грустит по Неду? Предположил Ковентри. Вот уж нет. Для неё отъезд его стал большим облегчением. Боюсь, она кого-то очень сильно любит, а этот кто-то её вовсе нет. Может, дело тут в мистере Сидне? Она однажды обозвала его титулованным идиотом, но, возможно, это ничего не значит. А ты хоть раз её о нём расспрашивала? Поинтересовался Коуентри, сам стыдясь собственного любопытства, но не в силах удержаться от искушения задать Бэлле вопросы истинного смысла, которых она не понимала. Да, но она только бросила на меня этот ее трагический взгляд и жалобно произнесла «Ах, мой маленький друг, как мне хочется, чтобы тебе не довелось испытать того, что испытала я, чтобы до конца твоих дней ничто не нарушало твоего покоя». Дальше расспрашивать я побоялась. Я ее очень люблю, хочу, чтобы она была счастлива, но как этого добиться, не знаю. Ты можешь что-то предложить? Я как раз и собирался. Сделай так, чтобы она почаще разделяла с нами компанию. Неда ведь больше нет. Конечно, ей тоскливо сидеть в одиночестве, по себе знаю. А она барышня занимательная, да и музицирование её мне по душе. Маме на пользу, когда вечера проходят оживлённо. Так что ты уж постарайся на благо семьи. Отличный совет. Я ей не раз это предлагала, но все мои планы портит Люсия. Она боится, что ты последуешь примеру Неда. Глупость какая. Люсия, она «Не буду говорить «дура», потому что, если захочет, она проявляет отменное здравомыслие. Но ты лучше поговори с маман. Тогда Люсии придется покориться», — рассердился Джеральд. «Попробую. Но Джин же по вечерам ходит читать дядюшке, а с тех пор, как у него разыгралась подагра, задерживается допоздна. Я ее по вечерам почти не вижу. А, вон она. Мне кажется, старого она очарует так же сильно, как и малого. Она так о нем заботится». Корвентри взглянул на стройную чёрную фигурку, выскользнувшую в главные ворота, и его вдруг захлестнуло неприятное предчувствие, порождённое брошенными вскользь словами Беллы. Он зашагал прочь, а потом, уклонившись от кузины, которая, судя по всему, его искала, повернул к холлу, сказав себе: "Я сейчас разберусь, что там происходит. Такое и раньше бывало". Дядюшка у нас простая душа, и если у этой девицы на него виды, она живой его окрутит. Тут его нагнал слуга и вручил письмо. Джерельд засунул конверт в карман, даже не взглянув. Добравшись до холла, он бесшумно подкрался к дядушкиному кабинету. Дверь была приоткрыта, а за ней он увидел сцену, полную спокойствия и уюта, крайне приятную для глаз. Сэр Джон сидел в кресле, одна нога его лежала на подушечке. Одет он был с обычным тщанием и, несмотря на подагру, оставался привлекательным, хорошо сохранившимся пожилым джентльменом. Он слушал и улыбался, не сводя благожелательного взора с Джин Мюир, которая сидела рядом и читала вслух своим музыкальным голосом, а свет солнца растекался по ее блестящим волосам и покрытым нежным румянцем щекам. Читала она умело, однако Ковантри показалось, что мысли ее далеко, Ибо когда она прервала чтение, сэр Джон заговорил, и оказалось, что в глазах ее застыло отсутствующее выражение, и она тут же опустила голову на руку с видом усталого терпения. «Бедняжка. Я к ней несправедлив. Нет у нее никаких видов на старика. Она развлекает его из чистой добросердечности. Она устала. Нужно ее освободить. И Ковентри вошел, даже не постучав». Сэр Джон приветствовал его с вежливой покорностью судьбе, а на лице у мисс Мюир ничего не отразилось. «Матушка передает привет. Как вы нынче, сэр?» «Не дурно, вот только скучаю и хотел попросить тебя вечером привезти барышень, позабавить старика. Миссис Кинг вытащила старинные костюмы и безделушки, я обещал отдать их Белле, так что давайте нынче вечером повеселимся, как это бывало до отъезда Неда». Хорошо, сэр, я их приведу. Мы после отъезда братишки тоже захнырили, так что развлечься не повредит. Вы вернётесь со мной, мисс Мьюир, спросил Ковентри. Нет, пусть останется здесь, нальёт мне чаю и поможет всё подготовить. Чтение на сегодня довольно, моя дорогая. Идите, посмотрите на картины или что там ещё вам нравится, предложил сэр Джон. Она повиновалась с видом послушной дочери. Похоже, ей очень хотелось выйти из комнаты. Просто очаровательная девушка, Джеральд, начал Сэр Джон, как только мисс Мьюир вышла. Меня она чрезвычайно интересует, причём как она сама, так и её мать. Её мать? А что вам известно про её мать? с удивлением спросил Ковентри. Матерью её была Грейс Ховард, которая 20 лет назад сбежала с бедным шотландским священником. Родня от неё отреклась и после пребывала в полном неведении относительно её жизни и смерти. Известно лишь, что оставила в каком-то французском пансиончике маленькую дочь. Это она и есть, чрезвычайно достойная девушка. Я удивлён, что ты не знал. Я и сам удивлён, но она вообще не любит говорить о себе. Девушка странная, гордячка. Дочь леди Ховард. Ну и ну, вот это открытие. Ковентри ощутил, что эти сведения я сильно подогрели его интерес к гувернантке сестры, ибо как и все высокородные англичане, он ценил знатность и благородство крови куда сильнее, чем сам готов был признать. Жизнь бедняжки выпала тяжёлая, но она очень стойкая и справится с любыми обстоятельствами, одобрительно произнёс сэр Джон. А нет, знала бы там, вдруг осведомился Джеральд. Нет? Она только вчера мне всё рассказала. Я открыл справочник Пэрр и случайно заговорил о Ховардх. Она забылась на миг и сказала, что леди Грейс была её матерью, а потом уже поведала мне всю свою историю. Бедняжка очень одинока и ценит внимание к себе. Теперь понятно, почему она отвергла Сидни и Неда. Знает, что она им ровня, но не пользуется титулом, который принадлежит ей по праву. Нет, она не своекорысна и не честлавна. Что, что ты сказал? переспросил Сэр Джон, и Боковентри говорил тихо, как бы с самим собой. Интересно, знал ли об этом леди Сидни? откликнулся Джеральд. Нет. Джин по её словам не хотела, чтобы её жалели, поэтому ничего леди Сидни не сказала. Сэн, полагаю, знал, но это крайне деликатный момент, я не стал расспрашивать. Как только узнаю его адрес, сразу же ему напишу. Мы когда-то дружили так близко, что я могу себе позволить расспросить его о мисс Мюир и получить подтверждение того, что история её правдива. Ты хочешь сказать, что сомневаешься в этом? Сердито осведомился сэр Джон. Простите меня, дядешка, но должен признаться, что испытываю к сей юной особе инстинктивное недоверие. Убеждён, что необоснованно, но избавиться от него не могу. «Тогда сделай одолжение, не раздражай меня, высказывая его вслух. У меня достаточно и жизненного опыта, и прозорливости, и я отношусь к мисс Мюир с искренним уважением и с жалостью». «А не это ли твоя неприязнь, причина того, что она в последнее время так грустна? А, Джеральд?» Сэр Джон с подозрением взглянул на племянника. Чтобы отвести подступающую бурю, Ковентри отвернулся и поспешно произнес... «Сэр, у меня сейчас нет ни времени и ни желания все это обсуждать, но я буду следить за собой и более не позволю себе подобных резкостей. Я передам ваше приглашение Белле, так что до встречи через час, дядюшка». И Ковентри зашагал через парк, думая, «Старый добряк-то, выгляди, заглотит наживку, как и бедняга Нэтт. Как, черт побери, у нее это получается? Дочь леди Ховард, а сама об этом молчок». Нет, не понимаю.